Меня издавна занимал и до сих пор занимает еще один проект – Одеон. Образцовая библиотека, оснащенная учебными и лекционными залами, которая являлась бы в Риме центром греческой культуры. Я не стал придавать ей ни того великолепия, каким отличается новая библиотека в Эфесе, построенная тремя или четырьмя годами раньше, ни того, очаровательное изящество какое присуще библиотеке в Афинах, я надеюсь, что это учреждение, если и не достигнет уровня Александрийского музея, то хотя бы сможет соперничать с ним. Его последующее развитие в твоих руках. Когда я работаю там, я часто думаю о прекрасной надписи, которую Плотина велела сделать над входом в библиотеку, учрежденную ее стараниями посреди форума Трояна «Лечебница души». К этому времени вилла была уже достаточно отделана для того, чтобы я мог перевести в нее мои собрания картин и скульптур, музыкальные инструменты и те несколько тысяч книг, которые я покупал почти повсюду во время моих странствий. Я устроил на вилле серию празднеств, в которых все было продумано тщательнейшим образом, начиная с меню и кончая довольно узким кругом гостей. Мне хотелось, чтобы все пребывало здесь в полной гармонии с мирной красотой садов и покоев, чтобы фрукты были столь же изысканы, как и концерты, а распорядок трапез так же размерен и точен, как чеканный узор на серебряных блюдах. Я впервые заинтересовался выбором кушаний. Я заботился о том, чтобы устрицы доставлялись из Лукрина, а раки вылавливались в гальских реках. Ненавидя ту небрежность, какая слишком часто бывает свойственна императорскому столу, я взял за правило, чтобы каждое блюдо непременно показывалось мне, прежде чем оно будет предложено даже самому скромному из гостей». Я самолично проверял счета от поваров и трактирщиков. Временами мне приходило на ум, что мой дед был скупым человеком. Ни маленький греческий театр на вилле, ни театры латинские чуть больших размеров не были еще завершены. Однако я повелел поставить в них несколько пьес. По моему выбору, Давались трагедии пантомимы, музыкальные и оттеландские драмы. Особенно нравилась мне изящная гимнастика танцев. Я обнаружил у себя слабость к танцовщицам с кастаньетами, напоминавшими мне кадикс, и те первые зрелища, на которые меня водили ребенком. Я любил этот сухой звук, эти воздетые руки, Эти бьющиеся, как прибой, или сливающиеся в спираль покрывало, любил глядеть на плесунью, которая перестает быть женщиной и становится облаком, птицей, волною, триремой. Одну из этих танцовщиц я особенно выделял, но мое увлечение было кратким. Во время моих отлучек конюшни и псарни содержались в отменном порядке, и мне опять все было в радость жестковатая шерсть собак шелковистыя кожи коней прелестные свито молодых ловчих я устроил несколько ход в умбрии на берегу тразюмянского озера а потом несколько ближе к риму в лесах альбы в часы бессонницы я ходил взад и вперед по коридорам виллы бродил из залы в зал Иногда натыкался на кого-либо из мастеров, выкладывавших мозаику, и мешал работать. По дороге я всматривался в Проксительева сатира. Останавливался перед скульптурными изображениями покойного. Они были в каждой комнате, в каждом портике. Я прикрывал ладонью пламя светильника и прикасался пальцами к мраморной груди. Эти встречи осложняли работу памяти. Я отодвигал точно занавес, поросскую или пентеликскую белизну. Я с трудом возвращался от скованных неподвижностью линий к живой трепещущей форме, от твердием рамора к плоти. Я продолжал свой обход, и статуя, которую я вопрошал, снова погружалась во мрак. Через несколько шагов светильник выхватывал из тьмы еще один образ Большие белые фигуры были похожи на призраков. Я с горечью думал о пасах, посредством которых египетские жрецы заманивают душу покойника в его подобие из дерева, используемое для ритуальных обрядов. Я поступил так же, как они. Я заколдовал камни, которые в свою очередь заколдовали меня. Мне уже никуда не уйти от этого безмолвия этого холода, которые мне ближе отныне, чем теплота и голос живого существа. Я злобно глядел на это опасное лицо, с сблуждавший на нем улыбкой. Но уже через несколько часов, вытянувшись на своем ложе, я решал заказать папию афродизийскому новую статую. Я требовал более точной лепки щек. Там, где они неуловимо переходят во впадины под висками, я требовал более плавного изгиба от шеи к плечу. Я настаивал на том, чтобы вместо венка из виноградных лос, вместо сплетения драгоценных камней, были во всей своей красе представлены ничем не прикрытые волосы. Не забывал я и проследить за тем, чтобы... Барельефы и бюсты делались для уменьшения веса полыми, так их было легче перевозить. Самые похожие из этих изображений сопровождали меня повсюду. Мне уже было неважно, красивые они или нет. Моя жизнь могла показаться размеренной и благонравной. Я с превеликим чанием исполнял свои обязанности императора – Я относился к ним, во всяком случае, с большей рассудительностью, если не с большим рвением, чем прежде. Я несколько утратил вкус к новым идеям и встречам, утратил ту гибкость ума, которая позволяла мне прислушиваться к мыслям собеседника и извлекать из них выгоду, беспристрастно их оценивая «любопытство» в котором я раньше видел главную пружину своей мыслительной деятельности, одно из основ своего метода было обращено теперь лишь на ничтожные мелочи. Я распечатывал письма, адресованные моим друзьям, и они обижались на меня за это. Для меня было мимолетным развлечением бросить взгляд на их любовные дела и семейные, и дрязги. Впрочем, сюда примешивалась и некоторая доля подозрительности. Случалось, что в течение нескольких дней меня терзал страх перед ядом, тот жестокий страх, который я некогда замечал в глазах больного Трояна и в котором, боясь быть смешным, государь не смеет признаться, пока преступление не свершилось.